17 В беспроводных наушниках играла заряжающая на бодрый и активный день песня известной рок-группы. Она исключала всякий намек на романтизм и горечь несостоявшихся отношений, вынуждая слушателя думать только о себе, своих достижениях и грядущих планах. А они у крестьяна были грандиозными. Спрыгнув с беговой дорожки, он прошел в душевую, сняв одежду по пути. Сегодня он перевезет сына на ледовую арену. и они подберут ему его собственную форму с клуба. О таком Кристиан и мечтать не смел. Быстрее обычного он привёл себя в порядок. Из машины позвонил Альберту и спросил, всё ли у дома Кристины это ночью было спокойно. «Всё в порядке, босс. Парни дежурили в две смены. Полчаса назад Наталья Романов уехала на личном автомобиле в сторону офиса. Кристина и ребёнок остались дома». «Отлично». Я сейчас заберу сын и поеду с ним на ледовую арену. Ребят у её дома оставь и пусть докладывают обо всём, что там происходит. Понял. Поздравляю, босс. Огу. Сдержанно протянул крестьян и вырвлял на дорогу. Спасибо. Прошлой ночью он долго не мог заснуть. Уже давно его голова не пухла от такого количества мыслей, как в последние дни. Особенно вчера. Кристиан, как никто другой, знал о выдающихся способностях плешивых журналистов находить иголку в стоге сена, чтобы потом раздуть из неё грандиозную сенсацию. Медлить было нельзя. «Доброе утро, Кристиан!» — ответила на втором гудке Линда, хотя находилась в заслуженном отпуске. На её месте он бы вообще не стал отвечать. «С Рождеством!» «С Рождеством!» «Сколько дней до конца отпуска?» 2 Сегодня вечером у меня самолёт». а у тебя рождественский ужин у Агаты Пражской. «Чёртов ужин!» Фуэрклун Кристиан, сворачивая в закрытый двор. «Как будто у меня других дел нет». «Какие могут быть дела в Рождество?» «Я звоню сказать, что, возможно, на днях на тебя снова обрушится волна идиотских вопросов». Перешёл он к делу. «Нужно подготовить комментарий, а потом внимательно отслеживать эти проклятые публикации». «Что случилось?» Тут же спросила Линда. «Ты игнорируешь все, что о тебе пишут и сочиняют». Заехав на парковку перед величественным многоквартирным домом, Кристиан глянул на неприметный городской кроссовер у подъезда, в котором сидели его люди. Пришлось усадить двух высоких и крепких парней в эту малявку, чтобы Кристина не заметила слежку. «У меня есть сын. Ему семь лет». Он услышал, как Линда с трудом сглотнула. «Ого! То есть поздравляю!» это так крестьян вздохнула она напряженно а его мама линда перебил он ее постарайся сделать так чтобы эта новость если она попадет в прессу не разрослась как опухоль если попадет нервно усмехнулась она крестьян об этом точно станут трубить отовсюду дашь комментарий один исчерпывающий комментарий и закроем тему «Хочешь исчерпывающий комментарий? Так и быть. Тогда скажи мне, кто его мама? Почему ты все это время скрывал свой статус отца? И как бы это смешно не звучало, как тебе, в принципе, это удалось? Вот из чего должен состоять твой исчерпывающий комментарий. Но мы с тобой не вчера родились, и прекрасно понимаем, что и этого пираньям будет мало. И я все еще торчу на этом треклятном острове, черт возьми». Кристиан удивился. Всегда спокойная и сдержанная Линда впервые не сдержала эмоции. «Алла в курсе?» спросила она спустя продолжительное молчание. «Нет, мы с сыном прилетели в город только вчера вечером». «Тогда тебе нужно как можно скорее сообщить ей эту новость. Я не знаю, сколько пройдет времени, прежде чем в сети появится ваше фото с пометкой «Сенсация». Лицо ребенка затушуют но текст, сам понимаешь, как и всегда, будет слишком информативным. потому что основу составляют домыслы и фантазии автора. «Я понимаю», — поджал он губы. «Есть еще кое-что». Мама ребенка, Кристина Разумовская, со вздохом констатировала Линда. «И ты не хочешь, чтобы на нее обрушилось внимание, так это случилось много лет назад?» «Шансов нет», — Линда продолжительно вздохнула. Месяц назад медийное пространство было охвачено твоим невероятным спасением в горах Швейцарии. С кем? С Кристиной Разумовской. История ваших отношений до сих пор вызывает интерес, поскольку по сей день осталось неясным, были ли они вообще. Люди такое любят. Она исчезла с поля зрения. О ней не было никакой информации уже много лет. Наталья Романов никак не комментировала жизнь падчерицы. И ее имя просто исчезло. пока месяц назад на горнолыжный курорт не обрушились лавины. Дальше ты знаешь три варианта развития событий. Когда обрушится информационная волна, мы даем развернутый комментарий. Кто мама, кто папа, какие между ними отношения и причина, по которой только сейчас об этом стало известно. Другой. Комментируется исключительно твоя сторона. Никакой информации о маме и причинах молчания. Но в таком случае представителю Натали романов Придется отбиваться от безжалостного любопытства общественности. Любой комментарий с их стороны будет требовать и нашего. Третий вариант тебе знаком больше. Полное игнорирование ситуации. Но это чревато выдумками и сплетнями, что, в свою очередь, может оказать негативное воздействие на твой имидж. Этого допустить нельзя. И ты, разумеется, за первый вариант. Да, Кристиан, всех мы заткнуть не сможем. Но, по крайней мере... Избавим себя и сторону Кристины Разумовской от самых безобразных домыслов. Не будь ее имени в этой истории, ты бы предпочел молчать. Пресса привыкла к твоей отстраненности и нежеланию идти на контакт. Но когда есть за что зацепиться, а в нашем случае это Разумовская, никто не посмеет упустить такой возможности. Не беспокойся, ребенка никто не тронет. Но вас, особенно Кристину, снова будут рвать на части. Где вы? «Что вы? Почему? Как долго? Что случилось в прошлом? Любовь, не любовь?» «Я понял, Линда, понял!» «Мне нужно подумать. Постарайся в ближайшие 24 часа не делать ничего провокационного, не голышом по улице бегать, а хотя бы не появляться на публике в компании Кристины, если, конечно, не хочешь спровоцировать информационный повод». Разговор с Линдой лишил его значительного процента энергии. Несмотря на то, что он уже знал об очевидных вариантах дальнейших действий. И все же Кристиан надеялся, что лучшая помощница на свете сможет отыскать чудо в кромешной темноте. Он позвонил в дверь, хотя Кристина уже знала о его визите от консьержа. Ее слова о хаосе, который он приносил с собой, теперь заиграли особенно живо в его сознании. В прошлый раз знакомство с ним привело к тому, что в жизнь Кристины, как агрессивные муравьи, Пробрались поганые журналисты и выкорчевывали из нее все, что могло заинтересовать беспечную публику. Теперь же он вынужден ее вернуть в родные края, тем самым подвергая очередной неизбежной атаке. Но что ему оставалось делать, когда ребенок, о котором он не знал 7 лет, считал его соседом, а не отцом? Оставить в другой стране и мотаться туда-сюда по несколько раз в неделю – Распахнув тяжелую дверь, Кристина тотчас прошлась с двумя синими сканерами от его макушки до пят. «Проверка пройдена», — бросил Кристиан, взметнув широкую бровь. Она промолчала и жестом руки позволила ему войти. Глянув на сверкающие часики на тонком серебристом браслете, Кристина оборонительно сложила руки на груди и прямо спросила, «Куда мы едем?» «Мы?» — усмехнулся Кристиан. «Едем только я и мой сын». «Я тебя предупредил вчера, что приеду за ним сегодня в половину одиннадцатого, и мы поедем на ледовую арену». «Который час?» «Половина одиннадцатого». «Ну, без меня вы точно никуда не поедете». «Кристина», — смерил он ее нарочито уставшим взглядом. «Я мог бы и не предупреждать о своем визите. Так получилось, что ты мне задолжала. Не в твоих интересах ставить мне условия. Если я хочу взять сына и поехать с ним куда-либо». Я просто беру и делаю это». «Конечно, если ты хочешь, чтобы за нас все решил суд, скажи мне об этом. Сделаем это в самые кратчайшие сроки. Но только помни, что суд будет учитывать все детали наших отношений, которые я предоставлю. И, кстати, о них наверняка станет известно прессе». Подмигнул он с издевкой. «Поэтому будь так добра. Позови Рому. Он меня ждет». «У него занятия прорычала Кристина. «Какое еще занятие?» «Развивающее». «Как знаешь. Значит, я позову его сам». 15 минут», — выставила она вперёд руки. 15 минут ты можешь подождать?» «Чем он занимается?» — резко спросил Кристиан. «Шахматы», — ответила она громко. «Ясно? Ещё пятнадцать минут, и он выйдет к тебе». «Ему нравятся шахматы? А тебя что-то не устраивает?» «Я просто задал вопрос». «Да, задал вопрос». Но с таким пренебрежительным выражением лица, словно это что-то постыдное и омерзительное. «Я ведь на тебя смотрю. Как иначе-то?» Не сводя с него распахнутых глаз, Кристина едва заметно кивнула, как бы принимая обстоятельства, которые ни за что не изменить. Только вот Кристиан не был в восторге от своей реплики. Даже раздраженный, он не получил легкого удовольствия от сказанного. «Да что там!» Ему стало мерзко от самого себя. «Идем!» вдруг сказала Кристина. 15 минут нам хватит». Двусмысленное заявление так и напрашивалось на саркастический комментарий, но Кристиан прикусил язык. Он шел следом за ней, и ему с трудом удавалось увести глаза подальше от ее упругой попки под облегающим вязаным платьем. Они зашли в комнату с книжными полками до самого потолка, фотографиями Петра Разумовского из разных лет его жизни и массивным темным столом. на котором не было ничего, кроме внушительного органайзера из настоящего мрамора. Кристина подошла к этому столу и, снова сложив руки на груди, прислонилась к нему своей мягкой точкой. «Я хочу сказать тебе сразу, если ты еще этого не понял», начала она спокойным и уверенным голосом. «Мы с Ромой здесь не останемся. Мы приехали на несколько дней, в течение которых ты можешь проводить с ним время. Наша жизнь в Стамбуле Я не хочу для него никаких кардинальных перемен. Я не стану препятствовать вашему общению. Ты можешь приезжать к Роме, когда захочешь. Но я прошу тебя, пожалуйста, не внушай ему мысль о том, что здесь его жизнь будет лучше и интереснее. Мне пока сложно объяснить ему, кто я есть на самом деле. Но когда это случится, я не думаю, что Рома захочет возвращаться в свою прошлую жизнь, где я стану лишь частым визитером. К тому же, когда этот день настанет, я намерен сделать все необходимые юридические процедуры, чтобы установить свое отцовство. Никакого прочерка в свидетельстве о рождении быть не должно, Кристина. Так же, как и отсутствие отчества. Поднял он широкую бровь. И раз уж ты затронула довольно-таки щепетильную тему о месте жительства, то боюсь, что возможность кардинальных перемен чрезвычайно высока, учитывая, что его отец я. Воскресным папой я становиться не собираюсь. «Думаю, я ясно выразился?» «Ты в своем уме? Мы говорим о ребенке, а не об очередном поклоняющемся тебе рабе». Кристиан мгновенно сократил расстояние между ними. «Я не собираюсь делать что-то против его воли. Но если он сам изъявит желание остаться здесь со мной, я отговаривать не стану. Мои интересные истории могут и закончиться. Подарки обесценятся. Внимание надоесть Но само осознание того...» Что есть я, его папа, родная душа и кровь? Никогда. Я понимаю, сейчас вы с Ромой одно целое. Но так будет не всегда. Абсолютно все в этом мире переменчиво. Ее щеки порозовели. От злости? От невозможности воспринимать горькую правду? Рядом с ней воздух накалялся. Сквозь плотный жар с трудом пробивался вишневый аромат ее кожи. И только синева в блестящих глазах отдавала отрезвляющим ледяным холодом. крестьян отошел от нее, от греха подальше. Все, о чем они могли говорить, сводилось к дележке ребенка. Маленького человека, похожего на него, как две капли воды. Помимо последствий бесчеловечного, глупого и бессмысленного поступка, что-то слишком явное, но глубинное бесило его до чертиков. «Я привезу Рому к трем часам», — предупредил крестьян намереваясь покинуть кабинет и дождаться сына в прихожей. «Не обижай его». сказала Кристина вздрогнувшим голоском. «И у него аллергия на персик». Обхватив руками собственные плечи, Кристина, будто прячась от всех своих тревог и страхов за сына, остановила на Кристиане взволнованный взгляд. Запах нежной вишни стал раздражать ноздри. «Ругать не буду. Персиками не накормлю. У меня на них тоже аллергия», кивнул Кристиан и, наконец, вышел из кабинета. Его тяжелые и быстрые шаги сотрясали стены. Первое время ей будет сложно доверять ему сына. Бессонница ей обеспечена. Но она сама виновата, что теперь вынуждена трястись всякий раз, когда он будет приезжать за ним. Сама виновата. Вернувшись в прихожую и глянув на свое отражение в зеркале, Кристиан неосознанно цокнул языком. Ей стоило только рот открыть, как он мгновенно превращался в черную тучу. Бессовестная. Черт возьми, но какая же она красивая.